Глава пятая Впереди виднелся лес, который отдавал некоторой первозданностью, что ли. Казалось, он стоит здесь от самого сотворения мира, а рядом со мной находились более сотни оболтусов моего возраста, которые портили всю идею. Мне иногда казалось, что они не затыкаются ни на минуту. Каждый гадал, что у нас будет за испытание, и отставил свое мнение до хрипоты. Шесть грёбаных дней мы сюда добирались. Пару дней на ладье, а потом по дороге. Ну как дороги, скорее просики меж лесов. И вот мы стоим большой и не совсем дружной толпой. Ждём, пока своё веское слово скажут наши наставники и присоединившиеся к ним лица. То, что наше испытание не похоже на обычное, я начал подозревать сразу, как только нас посадили на ладьи в качестве гребцов, Чем и поделился со своими друзьями. С этого времени я старался быть повнимательнее, а то уж как-то все не похоже на стандартное испытание. Вперед вышел Мстислав, один из наставников, в окружении других наших учителей. Остальные же сопровождающие, а их было еще с десяток, разбрелись по нашей толпе. Мстислав поднял руку и растопорил пальцы, привлекая к себе внимание. — А ну тихо, сопливцы! Ваше испытание на становление добрым мужем началось. Тихо, я сказал, выпарю. Вы видите лес, вам его надо пройти насквозь, а за ним будет море. Где и ждут наши ладьи. Пройти надо за три дня, кто не смог преодолеть заположенный срок, тот не прошел испытания. Ребята все в раз загомонили, обсуждая новость. Я же старался прислушаться, видно было, что это еще не все. Тихо, ишь расшумелись. Мы пойдем следом, и тот, кто нам попадется, и кого мы поймаем. Испытание также не прошел. И еще. Здесь люди не живут, здесь живут духи. Да поможет вам три глав. И наше испытание началось, проверка на мужество. Еле успел, схватив за плечи долены и гостевита, которые попытались рвануть в лес, как и вся толпа мальчишек, набравшей разгон, словно стадо диких буйволов, спешившие на случку. И куда вы, плять? — обратился я к торопыгам. — Ну, это... в лес... испытание... Долин тыкал пальцем и указывал направление. Агась, это уже гостевид добавил к прекрасному объяснению Долина. — Вот какого хрена? Я спросил у воздуха и переглянулся с Ланом. Мне все больше и больше импонировал его спокойный и рассудительный характер. — И где бы мы с Ланом вас искали, если бы за всеми унеслись? — Как видите, мы бежать не собирались. Или вы хотите сами, без нас пойти? Да ладно тебе, Иеромир, мы поняли. Просто все побежали, и мы тоже. Ага, ладно, двинули. Проверил, как закреплен колчан, где были все сохранившиеся стрелы и снятые тетива. Поводил плечами, чтобы проверить, не бьется ли рукоять лука при ходьбе о плечи. Он был обвязан бичевой и закинут мне на спину. Все хорошо, и вроде даже не сильно будет цеплять о ветке в лесу. Хорошо, что Валуй позволил взять с собой и лук, и копия тем, кто получил на них право. Правда, после испытания отдать придется, но ничего страшного. Мы подошли к кромке леса по тропинке, идущей сквозь высокую траву, которую вытоптали ребята, рванувшие первую. Я полез в сумку, которой шила Маруша по моей просьбе, где и хранил нажитое имущество. И, найдя сухарь, аккуратно взял его в ладони и показал ребятам. Ну, то... «Давай лучше ты, Иерамир, ты везучий!» — первым ответил Лана, а два брата только закивали. Горестно вздохнув, я растер сухарь в ладонях и начал. «Уж ты славься, дух лесной, ты услышь меня, хозяин леса! Днеси пред тобой стою во боголесии, требы благие тебе воздаю, добрый защитник всех птиц и зверей, трав и деревьев! Прими дары мои исправные, да не гневайся на нас!» Убереги от зверя дикого, от лиха черного от глаза злого, от промысла гадкого. С пути моего не сведи, позволь погостить во чертогах твоих, да вернуться в срок. Пришел я к тебе с миром и сладом, хоромы твои не потревожу ни словом ни делом. Будь мне поддержкой. Я выспал крошки под корни деревьев. А, про себя еще добавил, здравствуй лес. Выбрав два ближайших дерева и представив, что это врата, я сделал шаг вперед. Не знаю, насколько это все помогает, но уж пусть будет. Взглянув на друзей, я понял, что им это помогает, как-то поувереннее они кажутся. Хотя, будь и один, не стал бы этого делать, а сухарь предпочел бы съесть сам. С лесом просто поздороваться и хватит. Дядюшку Кощей этому в детстве дед научил делать. Вот с той поры и следовал этому совету. — Все, направление запомнили, не собьемся? — поинтересовался я у парней. — Не, я ночь расположения звезд запомнил, — горделиво высказался Долен. — И я тоже, — к нему присоединился гостевит. Кинув взгляд на Лану, он просто кивнул. — Ну, я тоже, — и весело добавил. — Не собьемся. Удивительные единодушие. Ладно, Лану он все-таки иногда еще тот нудняк. да вот что раздолбает, так же сделают, это поразительно. Может, я на них так влияю, или они смотрят на меня и тянутся, или вовсе пытаются в чем-то даже повторять. — Ладно, двинули. Двигались мы не спеша и аккуратно, как и учил Валуй, стараясь не оставлять следов. Параллельно с нами шли две группы ребят, одни слева, а другие справа. Да и мы шли по чужим следам, которые иногда нам попадались в пути. Думаю, наши следы тоже оставались, и для опытных охотников пройти по ним не составит труда. Испытание, поход по чужому и незнакомому следу. Как и сказал наставник, здесь люди не живут. Считается, что это совершенно другой мир. Мир, в котором живут лесные духи и другие создания. Так что в сознании парней мы идем по их территории. Одно это бьет им по мозгам. И рассчитывать надо только на свои знания и умения, голову, руки и удачу. Спустя час нашего путешествия раздался гром. Парни вскинули головы и поежились. И гром начал бить постоянно. Эти звуки раздражали и отвлекали, и, если говорить откровенно пугали. Да еще и жарко было, земля парила там, где не простирались ветви деревьев. Лесной прохлада нас спасала, так что старались идти в тени деревьев, обходя буреломы и поваленные стволы, а не преодолевая их в лоб. Уф, Яромир, дай глотнуть, а то совсем не в моготу, пропыхтел гостевид. Держи, протянул ему мех с водой. Уф, как хорошо! «Что он у нас есть?» Он вернул его мне. «Я же ощутил, что воды в нем стало намного меньше. Неплохо бы было найти ручей или родник». «Ага, а был бы еще лучше, если бы кто-то каждую сотню шагов не хлебал». Влез долин. «Найдем мы ручей, да напьемся в волю». К нам обернулся Лан. «Парни, парни!» Нас начал звать Гостевит, и в его голосе были нотки страха. «Чего тебе?» Я обернулся и уставился на серые мохнатые волчьи морды, которые к нам приближались и постепенно окружали. «Блядь, какого хрена?» — только и выдал я. А голова начала работать в усиленном режиме. «Оружия нет, толку от лука сейчас пока натяну. Да и голов двадцать порвут мигом. Впереди самый крупный, видимо, вожак, чуть ниже пояса, шкура лоснящаяся. Так лето, есть что пожрать. Рядом мелкая, видимо, волчица, а остальные сзади и по бокам». Уверен, что и сзади нам отрезали путь к отступлению. Твою-то мать! Меня всего аж затрясло от осознания жопы, в которой мы очутились. Хотя есть возможность сейчас рвануть на деревья, но гостевито порвут однозначно. Сука! Ладно, попытаемся. Дядюшка Качей уже пожил, да и Яромир хоть и маленько. Есть идея, надеюсь, не зря экспериментировал. Пустив в себя силу жизни, а в руки мощный поток, я начал потихоньку приближаться, не отрывая ног от земли. «Гостевит, аккуратно иди сюда!» «Чего?» Он не понимал, что от него надо. «Сюда иди, хрен ли ты тупишь!» Он начал аккуратно, тихонько двигаться в мою сторону, я же начал приближаться. Парни сзади застыли соляными столбами. «И правильно, не надо провоцировать, мы не дичь, мы не еда!» «Парни, если меня начнут рвать, лезьте на деревья, это ваш шанс». «Чего?» — сзади раздался изумленный голос Далена. А следом я словно почувствовал, как Лан его коротко ударил в брюхо. «Конечно, почувствовал, все на пределе, сердце стучит вовсю, в ушах барабанный бой, кровь мчится по венам и адреналин в бешеных дозах. Я еле сдерживаю свои движения, так и хочется взорваться». А план у меня простой и, возможно, самый тупой из тех, которые у меня были. Звери. Они довольно интересно реагируют на мою силу жизни. Собака в селище у Маруши спокойно давала себя гладить, когда я выпускал силу жизни. И даже весело виляла хвостом ни одной попытки укусить. Хотя ей это было не свойственно. Дикий заяц, которого я встретил в лесу, готовый задать стрикача, когда я выпустил силу жизни. Довольно индиферентно и мирно ко мне отнесся и позволил к себе прикоснуться, не делая попыток к побегу, а после и белка, который сама спрыгнула на меня, также позволила ее погладить и даже почесать пузика, пока я не отпустил свою силу. Так что я надеюсь, и стая волков некоторым образом мирно ко мне отнесется. Уж очень помирать не хочется. Гром над головой, да и черт с ним, уже не пугает, и я не вздрагиваю. Когда провнялся с гостевитом, прошептал «Иди!». Я не узнал свой голос, это больше напоминало шипение. Вышел чуть вперед и вытянул руки, от которых расходила сила жизни. Гостевит все же начал потихоньку отходить. Хорошо. Вожак сперва пригнулся, а после потянул носом, словно принюхивался. Немного поводил мордой и начал маленькими шагами ко мне приближаться. Словно не веря в свою удачу и в то, что нашелся идиот, готовый так подставиться. Я словно окаменел, никаких движений, никаких мыслей, просто проводник силы жизни, которая лилась от меня. И когда-то меня ему оставалось всего лишь шаг, я увидел, как ему наперерез рванула серая тень. Блять! Волчица его самка, она словно толкнула вожака, так что он сбился шаг. Она была первой возле моих ладоней, я чувствовал влажный черный нос, который прошелся по моим рукам. А после уже и вожак оказался рядом, он рыкнул на свою самку весьма грозно. Она же огрызнулась в ответ и словно сжалась, уйдя под его голову, прикрывая его снизу от неведомой опасности. Хвост у волка был поднят высоко, да и всем видом он показывал уверенность в себе. «Ох, мне бы топор или копье!» Я бы тоже поувереннее себя чувствовал. Волчица вылезла из-под самца и встала рядом. Они оба в один момент потянулись к моим рукам, словно нежесть в моей силе, а спустя мгновение отступили на пару метров, а волчица даже присела. И вот так мы разглядывали друг друга под удары грома, которые сыпались с неба. Человек и зверь. Мне казалось, что я живу за этими янтарными глазами волка, Разум, он понимает, он чувствует. Прикрыв глаза, волк немного опустил мохнатую голову и, развернувшись, направился прочь. Вслед за ним поднялась и волчица. Сразу стало жарко и душно, а на ногах тяжело стоять. Опустившись на землю, я протер пот, а потом опустошил флягу. — Это были духи леса. Они нас приветствовали и проверяли. Я услышал восторженный голос гостевита. — Гостевит. Мои нервы уже не выдерживали. — А? Заткнись иди к черту. Хотя после его слов я уже и не был так уверен, что это обычные волки. Хотя нет, все же, похоже, обычные. Сейчас лета, еды много, не тронули бы они нас. Поглазели бы только, не похожи мы на их привычную дичь. Однако же они нас окружили, что не просто так. С другой стороны, все-таки другой мир, и ко всяким духам и другим проявлениям подобной мистики Я относился весьма скептически. Может, потому что мне казалось, что я больше видел или знал. Но могу ли я опираться на свои знания в таких вопросах? У меня уже не было абсолютной уверенности. Да пошло оно все, хрен с ними. Яромир, а что такое, иди к черту? Гостевид, какой ты у меня любознательный. И смех, и грех с ним. И что такое хрен, ты его так часто поминаешь? Долен пришел к брату на выручку. — Ага, мне тоже интересно. Здесь уже Илан подключился. — Эх! — у меня вырвался крик. Я от волков отойти еще не успел. А Этим детям природы хоть бы хны. Ладно, сами напросились. Будет вам сказка от дядюшки Кощея. Хрен это такое растение из подземного мира. В общем, никому не нужное. А черт, это такой вид духов, из того же мира, иногда выбирающийся к нам. А зачем ты тогда за ним посылаешь? гостевид присел рядом со мной и уставился с любопытством. «Я не просто посылаю, я так выражаюсь. Можно сказать, оставь меня в покое и иди отсюда. Иди нахрен, просто короче и быстрее, сразу ясно и понятно. А как этот дух, ну, который черт выглядит? Если ты его упоминаешь, он разве не явится?» «Ха-ха-ха!» — вырвался у меня смех. «Все, сами виноваты». Он чем-то похож на человек, только на ногах у него копыт, как у коровы, вместо носа у него пятачок, как у свиньи, а на голове рога, как у козла. А еще он с головы до копыт покрыт черной шерстью. Ну и страхолюдина же. Парни поморщились и начали оглядываться в поисках этого самого черта. Нет, парни, он не явится, от него только девкам беречься надо было. Это как? От парней так и перло любопытство. «Разве не слышали, как говорят, словно черт понесла?» Парни замотали головой. «Вот у женщины добрый муж и работящий, и хороший, а ребенок вроде и похож на него внешне, но все же что-то не так». Я рукой покрутил в воздухе. «Или злобный очень у него характер, или сварливый, али еще что? Вот отсюда и считается, что с девкой черт переспал». «Да разве ляжет кто с таким ужасом?» — возмутился Долин. — Нет, конечно, но черт может принять облик парня или мужа. Так что девкой не заметит. — И как же от такой напасти уберечься? — Эх, парни! Я выдохнул, еле сдерживаясь. — От такой напасти может только любовь спасти. Ежели девка искренне любит своего парня, то никакой черт к ней в постель не пролезет. — Вот оно как! А я и не знал, — с удивлением протянул гостевит. — Конечно, не знал. Я это только что придумал. Чувствую, скоро новый байк пойдет гулять по селу. Ладно, парни, пойдем, а то не равен час наставнички поймают. А я согласен с гостевитом, это были духи или их слуги. Спустя пару минут выдал Долен. Это были волки, обычные волки, на четырех лапах серые и мохнатые, которые могли нас порвать. Я еле сдерживал злость и страх, которые все-таки давали о себе знать. А разве волки не могут быть лесными духами или их слугами? Такой подставы от Ланы я совсем не ждал. — Наверное, могут. Я просто пожал плечами и тяжело вздохнул. Решил с этим смириться, не вступая в дальнейший спор. — Яромир, чего о тебе гостевит? — А вот нахрена и похрену, это одно и то же. — Просто как-то по-другому ты это произносишь. У меня вырвалось рычание, и спустя пару минут я добавил. — Какие вы любопытные. Из моих уст это прозвучало как ругательство. — Так интересно же, — выразил общую мысль Лан. Мы такого и не слышали даже. Во время пути я пояснял те или иные свои словечки. Я не знаю, что оставлю после себя здесь. Но то, что обогащу местный фольклор и словарный запас, это точно. И остался после жития его большой и не очень культурный слой. Еще парни начали гадать насчет волков, если они слуги лесного духа, то которого, самого лесовика, а может и вовсе слуги кого из богов, которые явили нам свое расположение. Мне казалось, что этот вопрос обсудили, и все на этом. Наивный албанец. Эти вещи они еще своим детям будут рассказывать, родителям так точно. Да и волхву сообщать. Это ж какое событие, какие воспоминания. А над головой продолжали бить раскаты грома, да и небо посмурнело. Будет дождь, однозначно. Вымокнуть вот не хотелось совсем, как и мокрым под ветвями деревьев спасаться от непогоды. Изредка мелькали другие ребята и слышались их голоса, а вот наставников, идущих по нашим следам, могущих поймать и прекратить наши испытания, не было видно и слышно. Еще немного вызывало опасение то, что мы сбились с пути и отклонились от маршрута, но это только можно будет ночью проверить, если небо будет чисто и мы увидим звезды. Ночевку решили устроить на краю небольшой поляны под раскидистыми ветвями ясень. К тому же немного позади бежал ручеек, и проблема воды отходила на второй план. Решив озаботиться пропитанием немного поохотиться, я натянул тетиву на лу. Неожиданно до нас донесся крик. а а, -а! а, -а Вопли и крики были наполнены страхом и каким-то первобытным ужасом. У меня аж мурашки пробежали по всему телу. а шерсть встала дыбом. Парни повскакивали с своих мест. Кажется, оттуда гостевит указал направление.